Орел молодой. Мы с горением вернулись с этого обсуждения убитые. Когда уродовали наш текст, коверкали наши мысли. Мы еще как-то смирялись, но когда велели выбросить Лермонта, это как ни странно переполнило чашу терпения.